Боже мой! Жжил Блас, как ты смешно одет! Какой чёрт тебя так вырядил? Потише, друг мой. Потише, ответил я. Питаю уважение к новому Гиппократу. Знай, что я заместитель доктора Санградо, знаменитейшего врача во всём Вальедолиде. Я живу у него уже 3 недели и под его руководством основательно изучил медицину, а так как он не успевает пользоваться всех, кто к нему обращается, то я помогаю ему навещать часть его больных. Он лечит в важных домах, а я в тех, что похуже. Вот это здорово, заметил Фабрицио. Словом, он уступил тебе кровь народную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 Не будь я Фабрицио, то хотел бы быть жильбласом. Желание убедить сына в добродении нунниса, что он не напрасно привозносит мою теперешнюю профессию. Я показал ему реалы ангвасилы и пирожника, после чего мы отправились пропить часть из них в питейном доме. Нам подали довольно пристойное вино,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 И как водится между лакеями, и зрятно позабоскалили насчёт своих господ. Затем, заметив приближение ночи, мы расстались, пообещав друг другу встретиться в том же месте на следующий день после полудня. Глава 4. Жил Бласс продолжает заниматься врачеванием с таким же успехом, как и искусством. Приключение с найденным перстнем. Едва успел я прийти домой, как вернулся и доктор в Санградо. Осведомив его относительно больных, которых мне пришлось навестить за день, я вручил ему восемь реалов из двенадцати, полученных мною за врачебные советы. Восемь реалов, — заметил он, пересчитав деньги, — это немного за два визита. Но надо брать, что даю. На этом основании он забрал почти все, А именно 6 реалов из восьми и отдал мне остальные 2. Вот тебе, Жилблас сказал он. Начни с этого свои сбережения. Кроме того, я хочу сделать с тобой весьма выгодный для тебя уговор. Четверть того, что ты принесёшь, будет принадлежать тебе. Ты не замедлишь разбогатеть, друг мой, ибо с Божьей помощью болезни в этом году будет хоть добавляй. У меня были все основания удовольствоваться этим делижом. Ибо я намеревался вся всякий день удерживать четверть того, что получал в городе, а это плюс четвертая часть от отдаваемых доктору день, составляло, если только арифметика точная наука, около половины всей выручки. От этой перспективы рвенье моё к медицине ещё усилилось. На другой день после обеда Надел я снова своё ассистенское платье и вышел на промысел. Я навестил нескольких пациентов, пригласивших меня с утра, и всем прописал одно и то же, хотя болезни у них были разные. Пока что всё шло благополучно, и никто, слава богу, не протестовал против моих предписаний. Но как бы искусно врач ни лечил, всегда найдутся хулители и завистники. А именно Зашёл я после этого к бакалейщику, у которого сын страдал водянкой, и застал там одного черномаза в ликаришку по имени Кучиль.